Глава одиннадцатая Сай Комба Саю было хорошо. Он спал весь день, а в сумерках проснулся, чтобы отправиться на охоту. Инстинкты вели его на запах пищи. Увы, это уже была мертвая дичь. Она лежала в большой металлической миске и не пахла кровью. Кот ухватил кусок отваренного мяса и принялся рвать его зубами. Рядом с клеткой появилась ухоженная девушка в светло-зелёном платье и украшениях с яркими зелёными камнями. Она полюбовалась тем, как барс рвёт мясо, потом вынула из сумки очки с красноватыми стёклами, надела их и пропела насмешливо: "Ай-яй, мистер Комба, где же ваши манеры? Валять еду по полу неприлично". За её спиной открылась дверь, и вошёл белоголовый тал. О! Светка, любуешься своим фантиком? Любуюсь, подтвердила менталистка. Не знаешь, кому и Райн его подарит. Надеешься, что тебе? Не мечтай, усмехнулся парень. Ир хочет этого котика на бои выставить. Напрасный расход, надула губки Цветана. Девчонки на вечеринке едва не подрались, решая, кто увезёт его к себе. А ты, конечно, в стороне стояла, фыркнул Тал. Не стояла. Девушка откровенно любовалась обнажённым мужским телом, зная, что после сытного ужина кот начнёт играть, кататься по полу, толкая когтистыми лапами большой мяч, лежащий в углу. Программу для неприметного обруча, плотно сидящего на голове мужчины, часто брали с цирковых животных или с тех, которые родились и выросли в зоопарке. Настоящего хищника было довольно трудно отловить для снятия матрицы. Да и многие аспекты их поведения не устраивали владельцев. Саю в качестве образца поведения достался дикий барс, прирученный после ранения лесником. Именно такие котики считались лучшими бойцами на подпольных рингах. Цветана еще пару минут полюбовалась крепким, красивым, мужским телом и, вздохнув, с сожалением вышла из питомника. Ее раздражало, что Глехер не отдал барса ей. давно обещал подобную игрушку и не отдал. Менталистка едва не топнула ногой и тут же постаралась взять себя в руки. Неужели опять чужую волну поймала? Кажется, нет. Просто ревность взыграла. И Райн сейчас далеко, играет в свои игры с сенаторами, очаровывает их дочек и жон, стремясь в кресло сенатора альянса. Девушка на минуту прикрыла глаза, Припоминая, как хорош был глава совета капитанов в постели. Силён, красив, неутомим, а главное, умеет так взять женщину, что она ощущает себя единственной и неповторимой. Вот только таких единственных у него может быть и по три за ночь. Что ж, она всё понимает, дождётся его триумфального возвращения и потребует законного права быть рядом всегда. Пальцы цветаны скользнули по узкому колечку, украшенному редчайшими голубыми бриллиантами, но перед глазами встала картинка из утренних новостей. Иран целует руку какой-то бледной девчонке в лиловом. Немного терпения, мысленно приказала себе менталистка и решительно покинула помещение, громко хлопнув дверью. Прошли сутки. Сайдремал Когда в комнату с клеткой вошел крепкий мужчина, одетый только в кожаные штаны и кожаную жилетку на голое тело, в руках незнакомец, воняющий потом, держал длинную палку. Кот не обратил бы на неприятного типа внимания, но тот подошел к его клетке и с силой провел палкой по металлическим прутьям. От резкого неприятного звука барс на миг прижал уши, и тотчас получил тычок палкой в бок. Вставай, приказывал кожаный. Вставай, мешок с костями. В это время одна из стен клетки отошла в сторону, открывая лаз в стене. Барс уже обнюхал это место. Оно от чего-то тревожило его, а теперь оттуда тянуло кровью и другими котами. Здоровенный пятнистый зверь оскалил клыки, почти беззвучно рыкнув. Ирбисы-одиночки, строго охраняющие свою территорию, Но лишних драк они не любят, предпочитая нападать из засады. Вот и Сай подумывал подождать конкурентов возле узкого лаза, чтобы разделаться с ними по одному. Переубедить его смогли только несколько ударов током. Скользнув через грубо пробитую дыру, хищник, охотящийся в темноте, ощутился под ярким светом прожекторов. Глаза сузились, из горла само собой вырвалось шипение. Когти выбрались из подушечек больших мягких лап. Отличный экземпляр, раздался чей-то голос. Когда будем выпускать? Ирайн хотел сам посмотреть на первый бой. Так что пока только тренировочные, с сожалением сказал другой. Кот к этому времени сумел приспособиться к яркому свету и разглядел круг, разделённый толстой металлической сеткой. По другую сторону ограждения Метался молодой тигр, коты урчали, кидались на препятствия, грозно скалили клыки, объясняя противнику, кто тут главный. А люди стояли за периметром и рассматривали животных через очки с красноватыми стёклами. А этот хорош, сказал сожалеющий голос. Думаю, сегодня он заломал бы всех. Ничего, Глихир скоро вернётся и устроит шоу для избранных. Сам знаешь, ставки будут навес Космаеров. "Знаю", усмехнулся с сожалеющей. "Что ж, загоняй своего в клетку, а этого тигрёнка я ещё погоняю". Ливра обещал привести свою рысь для зрелищности. Сетка поползла в сторону барса, заставляя его отступить в лаз, и вскоре до Сая донёсся жалобный рык тигра. Кот на миг приостановился, удивлённо пригнув ушами. Почему-то в этом звуке ему послышалось что-то тайное. Не звериная, передернув шкурой, Ирбес устроился на лежанке, сузив янтарные глаза и снова прислушался. Кричал не тигр, кричал человек.